На все грибы глядючи, и стал он грибы сзывать, стал помощь скликать. «Идите вы, волнушки, выступайте на войну!» Отказались волнушки. «Мы все старые старушки, не повинны на войну!» «Идите вы, опенки!» Отказались опенки. «У нас ноги больно тонкие, не пойдем на войну!»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 «Сечливую ягоду избивать!» Откликнулись грузди с подгрузтками. «Мы, грузди, братья дружны, Мы идем с тобой на войну, На лесную и полевую ягоду, Мы ее шапками закидаем, Питой затопчем!» Сказав это, грузди полезли дружно из земли, Сухой лист над головами их вздымается, Грозная рать поднимается. Ну, быть беде, думает зеленая травка. А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара широкие карманы. Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела и ну грибы сподряд брать да в кузов класть. Набрала его полным полнёшенько, на силу до дому донесла. А дома разобрала грибки по родам да позванию, волнушки в кадушке, опенки в бочонке, сморчки в бурачки, грустки в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку. Его пронизали, высушили, да и продали. С той поры перестал гриб с ягодой воевать.